Не бывает так, чтобы бесплатный сыр был без мышеловки, И зачарованная броня тоже не идеальна. Тем не менее, броня база, скорее всего, была довольно прочной и тяжелой, учитывая, что она была такого размера. Кроме того, я одолжу тебе еще три вещи. Король заклинатель дал эти предметы Нее. Диадема, наручи и ожерелье. Может что-то из этого не сочетается с твоим личным снаряжением? Нет, вовсе нет. Для начала у меня даже никогда и не было магических предметов. Это приятно слышать. Теперь кратко объясню, что это за предметы. Как подразумевается в названии, диадема железной воли защищает разум от очарования, страха и других подобных ментальных атак. Тем не менее, диадема представляла полный иммунитет только к магическим ментальным атакам. Против атак, которые проведены не магией, а особыми навыками – Она лишь частично усиливает сопротивление владельца к ним. Еще один момент, который она должна была запомнить, это то, что диадема также снимает и положительные метальные магические эффекты. Наручи назывались «наручами стрельбы из лука». Из всех заклинаний существовали и такие, которые могли быть использованы только в том случае, если их заклинатель обладал навыками стрельбы. Как сказал король-заклинатель, для этого он и сделал этот предмет – но в итоге он отказался от таких заклинаний, и поэтому наручи тоже стали бесполезны для него. До сих пор они оставались в хранилище. И, наконец, ожерелье было предметом, потребляющим ману для использования заклинания третьего уровня – мощное восстановление. Несмотря на то, что его можно было использовать неограниченно до тех пор, пока человек обладал достаточной манной, все же оно потребляло больше магической силы, в отличие от обычного использования магами этого заклинания. Учитывая скудные запасы маны, Неи, ей было лучше рассматривать его как одноразовый предмет, поэтому ей нужно будет тщательно подумать о том, когда лучше всего использовать его. Король-заклинатель сказал, что этот предмет не был сделан им или его товарищами, он просто был очарован внешним видом и купил его где-то. Действительно, если приглядеться, то Ажиэле казалось очень тонкой работой, Оно выглядело так, будто изумруд для этого ожерелья предоставила сама богиня. По правде говоря, это было настоящее произведение искусства. Нея посмотрела на эти ценные вещи и отрицательно покачала головой. «Я... я сожалею, ваше величество, но я не могу принять их». Магические предметы, предложенные королем-заклинателем, были, безусловно, первоклассным снаряжением. Однако, что произойдет, если Нея умрет, нося их?» эти предметы попадут в руки полулюдей и в конечном итоге будут использованы врагом. Даже если они не попадут в руки полулюдей, что произойдет, если ее труп пропадет во время хаоса битвы и ее снаряжение исчезнет вместе с ней? Более того, у Неи уже есть лук, который король-заклинатель доверил ей. Как она могла быть не удовлетворена этим и заимствовать у него еще больше вещей? Кстати об этом, Она должна вернуть лук к королю-заклинателю, прежде чем отправиться на битву. «Почему это? Эти предметы будут полезны тебе в сражениях, не так ли? В конце концов у тебя подкласс воина, и тебе не хватает манны, поэтому ты, возможно, даже не сможешь использовать способность этого ожерелья. Почему бы тебе не взять его и не попробовать?» Нея призналась в своем беспокойстве в ответ на вопрос короля-заклинателя. Он выслушал ее, И как бы улыбнулся. «Как насчет такого? Отправляйся на поле боя с твердым намерением вернуть мне эти предметы любой ценой». Нея загорелась решимостью. Но решимость сама по себе не могла сломать ее беспокойство. Снова выслушав ее ответ, король-заклинатель махнул рукой. «О, просто возьми. У меня есть заклинания, которые могут найти магические предметы. К тому же я уже пометил эти предметы. Я смогу найти их, даже если они потеряются». «Это как?» «Да это... Хорошо, не нужно церемониться. Возьми их. Используй их». Если бы король-заклинатель мог выражать мимику, он бы, вероятно, улыбался. Эта мысль пробежала в голове Неи, услышав его слова. Теперь, когда он предложил их с такой искренностью, отказ от них был бы оскорблением. Идея принятия его доброй воли боролась с желанием извиниться за возможные понесенные убытки колдовского королевства – Эти мысли крутились в голове Неи. «Что ж, разве ты не можешь мне пообещать кое-что? Обещание вернуть их мне потом. Вернись живой». Таков смысл этих слов. От них наворачивались слезы на глазах. Только ее родители когда-то относились к ней с такой добротой. «Колдовское королевство благословлено иметь такого милосердного короля». Как только Нея подумала об этом, она закусила губу и опустила голову. «Большое спасибо». Клянусь, я верну их! Хм. Она подняла голову и вытерла слезы. После всего сказанного она не посмела бы надеть свою простую броню. Экипировка наручей, ожерелья и одиодемы не должна была вызвать никаких проблем. Она начала надевать ожерелье на свою шею. В тот момент, когда она надела его, сразу поняла способность магического предмета и как его использовать. Казалось, будто предмет был частью ее а использование его было таким же естественным и легким, как использование ее собственных рук и ног. Затем была диадема. Однако она не почувствовала ничего особенного, когда надела ее. Тем не менее, если следовать инструкциям, она, возможно, все поймет, когда придет время. Последним предметом остались наручи. Здесь было наоборот. Она ясно и ярко ощутила изменения. Сила словно наполнила ее. Ощущение напоминало то, когда она пребывала под воздействием усиливающей магии. Ее мускулы почувствовали, что они внезапно налились силой, и ее движения стали более быстрыми и точными. Кроме того, теперь она могла разглядеть даже крошечные детали вдали. И даже ее сердечно-сосудистая система улучшилась. Она чувствовала себя полной энергией. Казалось, что все аспекты ее физических способностей улучшились. Это потрясающе! Сила, полученная в результате тренировок, накапливалась медленно и постепенно, поэтому ее было трудно ощутить. Зато она могла четко ощущать интенсивное увеличение своих физических возможностей. Более удивительным было то, что она не чувствовала никакой неловкости в контроле над своим телом, учитывая различия между ее прошлым и нынешним состоянием. Магия действительно потрясающая. Король-заклинатель пожал плечами – Услышав, как Нея благоговейно вздохнула. «Это правда. На самом деле я был очень удивлен поддерживающим заклинанием. Э, «Что вы имеете в виду?» «Заклинания, которые могут сотворить сахар, перец и лед. Еще есть заклинания, которые могут даже создавать драгоценные металлы, хотя они не очень эффективны. Некоторые города также зависят от поддерживающих заклинаний, чтобы дополнить их водоснабжение». Похоже, поддерживающие заклинания тесно связаны с развитием культуры этого мира. Это так? Почему великий маг, подобный королю-заклинателю, удивляется таким тривиальным заклинанием? Тем не менее, это должно иметь смысл, учитывая, что это сказал сам король-заклинатель. И действительно, поддерживающие заклинания стали во многих местах полезными, повседневная жизнь невозможна без такой магии. Кроме того, есть водостоки, которые используют слизней, или скорее сосуществуют с ними. Ах, я отклоняюсь от сути. Барахасан, не обращай на меня внимания и возвращайся к своим обязанностям. По правде говоря, не было никакой задачи более важной, чем составлять компанию королю-заклинателю. Однако было правда и то, что им не хватало рабочей силы, и у Неи было много дел. Хотя упомянутые задачи в основном были связаны с постоянной охраной, которую любой мог сделать. Они все еще были очень важны. Большое вам спасибо, Ваше Величество. Я, безусловно, вернусь живой. Ах, если все станет очень плохо, тогда беги на восток. По всей вероятности, это единственное место, где ты могла бы выжить. Нея отложила в сторону доспехи база и поклонилась, прежде чем покинуть комнату. Внутри штаба Ремедиус Кастодио и три паладина изучали карту расположения своих и вражеских сил. Ход мысли Ремедиус был гибким и ясным, когда это касалось битвы. Правда в иных ситуациях она заставляла людей вздыхать от раздражения. В такие моменты ее сестра любила говорить «У тебя такое сильное тело, все что тебе сейчас нужно, так это тратить чуть больше времени на тренировки». Она бы не смогла достичь таких результатов в боевом мастерстве если бы не прислушалась к этому совету. Это все потому, что она была не такой, как ее сестра, которая была благословлена тремя дарами – мудростью, талантом и очаровательной внешностью. 10 тысяч. Наша боевая мощь в то время, как их боевая мощь оценивается в 40 тысяч. Все, что нам нужно для победы – это продержаться до прибытия подкрепления с юга или пока враги не отступят. Мы могли бы и сами здесь разобраться, если бы таких, как я, было бы человек десять.